Глава 42. В дальнем конце зала у каминов, которые все горели, трое музыкантов исполняли классическую музыку. Виланчелист и флейтист покачивали головами в такт звуком мелодии Штрауса, одного из тех композиторов, которых Кэрри научилась отличать за время, проведенное в Нью-Йорке. Скрипач же, которому раньше принадлежала ферма неподалеку от Макгрегоров, Крепко сжимал смычок, словно боялся, что тот в любую минуту может вместо сложной, тщательно отрепетированной классической партии сорваться во что-то залихвастское типа «Дорогие дамы, заходите в гости». Пока Кэрри разгружала подъемники, переставляя блюда на серебряные подносы лакеев, Монкрив отпускал всякого рода комментарии, пересыпанные шотландскими словечками. «Они там все нафуфырены, как по мне, так чересчур», А уж у одного там чуть не приступ ярости с мою руку длиной кэрри поставила ему на поднос шарлотку по-русски у которого да у этого что все бьется за охрану без понятия как там его зовут у него такая блеклая вздутая морда будто призрака отравили кэрри рассмеялась я вообще почти не понимаю что ты говоришь но знаю про кого это мэдисон грант но он же правда бледный Готов поспорить, он что-то мутит, готовит неприятности. Со своей стороны Кэрри тоже заметила, что Грант всё время касается чего-то, слегка выпирающего в кармане его пиджака. Готовит неприятности, казалось верным замечанием. После ужина её подозвала миссис Смит. Они там решили пойти в зал боулинга. Она произнесла эти слова с таким выражением, словно говорила о лондонской Клоаке, части города, которую лучше не упоминать. «Ну и поскольку этот шотландец, что притворяется лакеем, нужен им, чтобы выставлять кегли, как мне объяснили, а все остальные слуги сейчас заняты в дубовом зале, я бы хотела, чтобы ты отнесла Портвейн тем гостям, что решили, — она фыркнула, — поиграть в кегли». Монкрив суетился, собирая кегли, валяющиеся вокруг двух параллельных дорожек. Кэрри пришлось остановиться на пороге, пока он смог организовать ей столик, куда поставить поднос портвейном, что дало ей время понаблюдать за гостями. Здесь находились и Лили Бартолеми, и племянница Вандербильта Эмили. Они были одеты в более простые платья, чем во время ужина, и часть драгоценностей тоже сняли. Джон Кэббет обернулся к Кэрри, когда она вошла — и они встретились глазами. Когда Кэрри через несколько секунд отвела взгляд, Лили Бартолеми склонила голову на бок, под углом, который говорил, что она всё заметила. Кэббот внимательно осмотрел мяч, затем осторожно вставив три пальца в отверстие, он запустил его, и все кегли разлетелись по сторонам. Монкрив подпрыгнул и пролетел больше метра почти горизонтально, успев поймать одну кеглю до того, как рухнул вместе с ней на пол. та да Отличный удар, сэр!» Мэдисон Грант взял с под носа Кэрри бокал портвейна. «Также жесток с кеглями, как был когда-то с телами на футбольном поле». «Мондио!» — проговорила Лили Бартолеми. Но «Ну хватит уже о футболе!» Подойдя к левой дорожке, она запустила мяч, который промчался сквозь кегли, оставив стоящий только одну. Грант приподнял бокал в шутливом салюте. «Спорт достойный мужчин. Я имею в виду не только футбол, но и боулинг, когда на дорожку выходит мисс Бартолеми». Она проигнорировала это замечание. «Футбол?» — заявила Эмили Слоан. «Не будет так популярен, ну кроме разве нескольких мест. И ненадолго. Вот увидите». Грант покачал головой. Я только скажу, когда видишь такого игрока, как Кэббет, скачущего с грацией газели поверх груд поверженных тел, вот это было красиво. Хотя и забыл, ах, как неловко с моей стороны, он обернулся к остальным. Кэббет предпочитает не обсуждать этот конкретный матч Гарвард-Ель. Как я припоминаю, из-за какой-то особенной жестокости одного из игроков. Лили Бартелеми только отмахнулась. «Да что там обсуждать, кроме прорыва одного из форвардов?» В наступившей пугающей тишине она изящно прижала руку к груди. «Ну, в смысле, кажется, я что-то такое читала. Ясно же, что сама я спортом не увлекаюсь». У входа в зал боулинга появилась возмущённая миссис Смит. «К вам снова мистер Лебланк, сэр». Она понизила голос, из которого исчезла вся благообразность, и появился ливерпульский акцент что показывало, насколько она была обеспокоена. Я говорила ему, что его не приглашали, говорила, но он, этот менш, снова прорвался сюда. Можно подумать. Кэрри прислонилась к холодной каменной стене зала, когда мимо миссис Смит прорвался Лебланк. Он не стал терять время на приветствие. Вопреки моим собственным суждениям, я проверил ведущий из города след, и этот чертов след никуда меня не привел». Он смерил Эмили Слоуэн возмущённым взглядом. «И теперь я больше, чем раньше, убеждён, что существует связь между преступником, сбежавшим от правосудия в Новом Орлеане, и тем, что произошло здесь. И эта связь — катафальмо. Ну и поскольку местная полиция — кучка тупоголовых идиотов, кто из вас здесь хочет предоставить мне официальную версию Билтмара об убийстве на станции поезда?» Кэрри упорно смотрела прямо перед собой, на стену напротив. Она почувствовала, что справа от неё Лили Бартолеми как-то подобралась, напряглась, словно бы защищаясь. Вандербильд для начала окинул Лебланка холодным взором, после чего протянул ему бокал портвейна с подноса Кэрри. «Давайте договоримся, Лебланк, что это последний раз, что вы врываетесь в мой дом без приглашения, хорошо?» Верхняя губа Лебланка начала было приподниматься в усмешке, но потом он обежал взглядом зал для боулинга и, словно внезапно вспомнив о размерах Билтмара и влиянии его владельца, выпрямил рот. Ладно. Джордж Вандербильд кратко пересказал, что произошло. Когда он закончил, вперёд выступил Мэдисон Грант. «Мистер Лебланк, вот вы упоминали об итальянце. Вы правы». «О, Боже!» — пробормотал Кэббет. «Всё сначала». Рука Гранта снова ощупала квадратный предмет в кармане пиджака. Он не снял его, как прочие джентльмены, игравшие в боулинг в одних рубашках, и у него на лбу выступили капли пота. Этот человек скрылся из виду, как я понимаю, буквально за минуты до того, как произошло нападение. Кэббет подошёл к правой дорожке. «Ну, если это критерий, то можно точно так же подозревать и меня». Эмили Слоун прижала мяч к груди, но не подходила к дорожке. «Мистер Кэббет, никто вас не подозревает». Кэббет взглянул на Кэрри, которая отошла наполнить бокал Вандербильда. Грант метнул мяч по правой дорожке так плохо, что Монкрифу пришлось подпрыгнуть, чтобы мяч не попал ему по ногам. «Я полагаю», — сказал он, оборачиваясь, «Все мы видим, что общего есть у всех подозреваемых, верно?» Грохот и звон меча и падающих кеглей. Даже Монкриф не пошевелился. «Ну что ж», — сказал Грант. «Если никто больше не хочет, то я скажу сам». Эмили Слоун затопала каблучками по деревянному полу. Но «Ну, только не это, не начинайте сначала». «Будем честны». Мы все знаем о склонности определенных рас к преступности. Вандербильд взял бокал Портвейна, но лишь покачивал его в руке. Все ли? Мы это знаем. Все лучшие умы Евгеники во всех университетах сходятся в этом. И Америка в настоящий момент возглавляет усилия по поддержанию учения о превосходстве рас. Кэббет приподнял мяч, и на мгновение Кэрри показалось, что он сейчас швырнет его в Гранта, но вместо этого он сунул его ему. «Признаюсь, я изменил свое о вас мнение. Вы не просто глупый, надутый, невежественный человек. Вы смертельно невежественны». Лебланг сделал несколько шагов вперед. «Слушайте, я тут преступление раскрываю». Словно бы ничего не слыша, Грант взял мяч. «Мы же не позволим религиозным или прочим ошибочным сантиментам «Затмить наши достижения в области расового и социального прогресса. Таким, как, — предположил Кэббот, — помощь голодающим, пострадавшим беженцам, приехавшим в страну». У Гранта обвисли плечи. «Да он слабый, — подумала Кэрри, — за всей своей лакировкой, как горная глина, которая, не будучи обожжена, сможет сохраниться только в тени». Я могу отослать вас, Кэббот, к нашим коллегам в Германии, которые очень помогли нам в нашей прорывной работе. Честно говоря, перебил Лебланк, мне это все интересно Мне надо поймать убийцу. Грант выпрямился, снова поглаживая пальцами квадратные очертания какого-то предмета в кармане своего пиджака. А я вот подумала... Услышала Кэрри свои слова еще до того, как поняла, что произнесла их. Все обернулись и уставились на неё, как будто одна из кеглей для боулинга внезапно заговорила. «Если мисс Макгрегор вмешался к Эбот, хочет что-то сказать?» «Ну, конечно», — фыркнул Лебланк. «Чего ж не потратить моё время?» «Конечно, пусть судомойка высказывается». Но Вандербильд обернулся к ней. «Разумеется, если вы хотели бы что-то добавить...» Кэрри расправила плечи. Я не очень много знаю о новой науке про отпечатки пальцев. Тем не менее, все недоверчиво заморгали. Как это? Какая-то судомойка проявляет перед ними свои научные познания. Но эти реплики сбили её лишь на секунду. Мы проходили это во время одного из курсов в Барнарде. Эта наука стала значительной помощью в полицейской работе. Очень жаль, что работа с отпечатками пальцев не получилось пока большего распространения, потому что филактерии, чёрные коробочки, которые используются для молитвы, найденные на месте преступления, могли бы что-то подсказать нам. Лебланк нахмурился. Так. Ну и что? Вандербильт высказался более вежливо. Но если они принадлежали собственной жертве, то, как мне кажется, от них не могло бы быть большой помощи. Джон Кэбет вытянул голову вперёд. «Думаю, она имела в виду нечто большее». Кэрри взглянула на Гранта, чья рука снова скользнула по квадратному выступу в кармане. С её стороны это была всего лишь догадка, основанная только на квадратности очертаний того, что непрерывно теребили его пальцы и его постоянных упоминаний, что репортер был евреем. Но, может быть, всё равно стоило рискнуть. Она обратилась к Вандербильду. Конечно, вы правы, и отпечатки мистера Берковича, несомненно, там будут присутствовать. Но также там будут и отпечатки того, кто забрал их с места преступления. Эти отпечатки не обязательно будут принадлежать убийце, но это интересный вопрос, зачем кому-то понадобилось забирать вещи, указывающие на происхождение жертвы и на ее религию. В наступившей тишине, которая казалась опасной, «Почти опасный подумала Кэрри, — никто из гостей даже не переглянулся. Кэрри же посмотрела на Мэдисона Гранта, продолжая при этом обращаться к Вандербильту. И поскольку один из ваших гостей был так догадлив, что захватил эти филактерии сегодня с собой, возможно, он сам сможет ответить на этот вопрос. Все как один обернулись к Мэдисону Гранту. Он застыл на месте, держа в руках мяч для боулинга. Его лицо быстро теряло цвет, казалось, он вот-вот выронит мяч. Он медленно опустил его. Кэрри видела, как в его прищуренных глазах мелькают быстрые вычисления. Все продолжали смотреть на его левый карман. Наконец, по его лицу скользнула лёгкая улыбка. «Смотрите, Кэлли -ка, Бланк, какая помощь всем силам Пинкертона есть у нас тут, среди кухонной обслуги в билтморе Она совершенно права в том, что я сегодня принёс это сюда, чтобы показать Вандербильту. Хотя, признаться, я совершенно позабыл об этом до сего момента. Он обернулся к Кэрри, и сияющая улыбка на губах полностью противоречила сдерживаемой ярости во взгляде. «Позвольте мне поблагодарить вас за это напоминание». И он вытащил из своего кармана два филактерия. «Разбитых», — заметила Кэрри. Как будто кто-то лупил по ним кувалдой Как будто Грант вымещал на них свою ярость Так же, как кто-то бил железнодорожным костылем по голове репортера Грант протянул их вандербильту, который повертел коробочки в руках Господи, Грант, похоже, вы нарочно их разбили Лебланк протолкнулся поближе Да уж им досталось, как я погляжу А девица-то права Кое-где в мире, скажем, вот в Аргентине, эти отпечатки помогли раскрыть преступление. Если их найти, так они могут изменить всю игру. Слечить отпечатки с костыля, например, и «престо» — убийство и раскрыто. «Престо» — быстро. «Интересно», — заметил Мэдисон Грант, «что вы ассоциативно связали с убийством итальянское слово «престо». «Очень уместно». Лебланк обернулся к Гранту. «Вот и я так думаю. Хотя, должен сказать, чертовски странно, что эти штуки оказались у вас. Вам кто-нибудь говорил, что нельзя брать вещи с места преступления?» Джон Кэббот бросил в сторону Кэрри вопросительный взгляд, словно пытаясь понять, откуда она узнала. Лебланк повернулся к нему. «А вы, мистер Джон Куинси Кэббот, я тут кое-что немного про вас проверил». «Вы с этим Берковичем учились в Гарварде в одно и то же чёртово время». Зал Боулинга снова замер. «Да», — тихо произнёс Кэббот. «Но», — заявил Лебланк, «вы почему-то не сказали об этом, когда этот идиот-шериф спрашивал, знает ли кто-то покойного или обладает какой-нибудь информацией. Любой». Он громко выдохнул. «Это даже вообще не моё дело», Это ваше убийство на станции. Но я и то могу сказать вам, что там вокруг нагромоздили кучу вранья. Куча людей не сообщила то, что знала». Кэрри заметила, что глаза Джона Кэббета снова стали жесткими и отвернулась. Лебланк, засунув руки в карманы, оглядел комнату, останавливаясь взглядом на каждом из присутствующих. «В нашей детективной работе бывает...» «Никто не шевелился». «Всё думаешь, что ничего не выходит, и вдруг...» «Престо!» Он поглядел на Гранта. Внезапно кое-что встаёт прямо на место. Грант, казалось, весь сжался и прищурил глаза. «Как гремучая змея», — подумала Кэрри, — перед броском. Взгляд Лебланка скользил уже по остальным гостям. Кроме, как заметила Кэрри, Лили Бартолеми, которая стояла в отдалении она подняла подбородок. «Пока достаточно, Лебланк», сказала она ледяным тоном, но так, как будто была как-то связана с этим человеком или имела над ним власть. Сделав выдох словно для того, чтобы удержать равновесие, она взглянула в сторону Вандербильта, как будто только сейчас поняла, что из-за раздражения на Лебланка утратила осторожность и выдала свою связь с ним. Джордж Вандербильт, самом деле обернулся и с удивлением посмотрел на нее, но ничего не сказал. Лебланк, проведя рукой по черному треугольнику бороды, раскрыл рот, словно собираясь возразить, но тут же, закрыв его, повернулся на каблуках и вышел прочь.